Глава 15. Все приготовления были закончены минут за 20 до наступления темноты. Экипировавшись в плетенные доспехи и вооружившись обычным с виду оружием, оборотни разбились на отряды по несколько сотен бойцов и встали вдоль веток с веревками, по которым будет проходить граница щита. На нашем направлении сконцентрировались основные силы, на вскидку около 10 тысяч бойцов. Остальные растянулись по всей длине окружности, радиус который составлял что-то около 700 метров в усилении нашего отряда сару отрядил две сотни бойцов в основном оками и баканеко серьезные парни и не менее серьезные девушки встали на флангах отряда коямы образовав перевернутую равнобедренную трапецию с расширяющимися сторонами при таком построении любой отряд нежити отправленный к Сиичи дзингу окажется зажатым с трех сторон и в первые же минуты понесет существенные потери Всем командирам на совещании я подробно объяснил, чего, собственно, стоит ждать, и подробно описал тактику предстоящего боя. Исходя из полученной информации, в ситуации, когда перед твоим подразделением внезапно может появиться крупный отряд врага, необходимо добиться максимальной плотности огня и сохранить при этом относительную свободу маневра. Собственно, поэтому я поставил отряды так, чтобы иметь возможность мгновенно ударить по появившемуся противнику из всего, что у нас есть, не допустив при этом попадания под дружественный огонь. Дружественный огонь — огонь по своим». «Да, понятно, что все планы существуют до начала сражения. Но, как бы то ни было, в первые минуты боя лучники и заклинатели смогут атаковать рвущихся к святилищу тварей, не боясь при этом задеть своих. При необходимости Йокой пойдут вперед, сжимая противника с флангов. Но я очень надеюсь, что до этого у нас не дойдет. Мы с ребятами встали по центру основания трапеции, прямо напротив входа в святилище. При появлении тварей... Нори, Асука, Мика, Иоши и Эйка зарядят по ним своими заклинаниями и отойдут за спины самураев, дабы контролировать вход в дингу Сейчас, конечно же, никто в строю не стоит. Самураи и Йокой по большей части сидят на траве. Нежить еще непонятно, когда появится, и не стоит нагружать бойцов перед боем. Все вроде бы учел, Задачи обрисовал, людей расставил. И сейчас напрягает только отсутствие Неко. Девочка до сих пор не вернулась, и позвать ее не получается. Кошка пропала с радаров, и докричаться до нее никто из нас не смог. Не знаю. Возможно, к Неку вернулась память, и кошка сильно из-за этого изменилась. Да, наверное. Но не могла же она нас забыть. Или могла? Черт! Чтобы как-то отвлечься от лезущих в голову мыслей, я ввел взглядом поле перед светилищем. Попытался еще раз проанализировать всю полученную информацию. Итак, с Сигетом идет несколько сотен Бадмонта... И около ста тысяч уродов, не уступающих в боевых качествах большинству самураев империи: онрю, скелеты разных мастей, мертвые они, Нуры онна и еще целый ассортимент тварей, названия которых мне неизвестны. Нежить невосприимчиво к боли, не испытывает страха и четко выполняет приказы по водорей бодмонта, которых, в свою очередь, можно сравнить с ходячими танками. При таком раскладе в обычном бою шансов бы у нас практически не было. Да, почти все оборотни в той или иной мере заклинатели. Но сто тысяч против двадцати — это очень хреновая математика. Впрочем, не все так просто. Армию оборотней будет прикрывать щит. А на пути врага встанут союзные камни. Как я понял, щит — это такой большой купол, вроде того, что накрывал лагерь Хояси в Астрале. Он остановит любое пущенное с той стороны заклинание. Но сама нежить может пройти сквозь него без каких-либо проблем. Что бы этого не случилось... Оборотни понавтыкали впереди целый лес палок с веревками. В момент наступления тварей эти палки превратятся в каких-то там буратин, которые не пропустят нежить на эту сторону. Это что-то вроде танкования из ММО-РПГ. Танк. Английское «танк». Мидшилд. В ММО-РПГ играх это роль, класс персонажа, который способен принимать весь или большую часть урона от мобов в группе или рейде. Танкование. Танковать. Название процесса действия. По отвлечению танком противника на себя или принятию танком большей части ударов противника на себя. Ками остановит армию Сигета, позволив оборотням атаковать твари из-за щитов с безопасной дистанции. Примерно так же Нори бил своей волной через меня. То есть заклинания не нанесут Ками никакого вреда, а щиты ещё и дополнительно усилит все эти атаки. Плюс Нежить не сможет атаковать со всех направлений. По мнению хозяина леса, твари пойдут к Сеичи самой короткой дорогой, И именно поэтому впереди перед нами сконцентрированы главные силы защитников. Пытаться уложить все это в голове — прямая дорога в психушку. Мне, к примеру, сложно представить, как Ками смогут остановить такую гигантскую толпу неживых. Сто тысяч — это же вместимость крупного стадиона. И даже если твари будут наступать по километровому фронту, там впереди будет яблоку негде упасть. Впрочем, на эту тему пусть болит глава Усару. Перед нами же стоит задача по охране святилища. В случае прорыва сквозь щит, Сигет мгновенно отправит сюда что-то около тысячи тварей, и нам нужно будет их уничтожить. Собственно, к такому развитию ситуации мы подготовились, ну а дальше буду решать по мере возникновения проблем. Связь с командирами есть, все обговорено, отступать некуда, и можно больше не париться. Теперь только бой, в котором мы, конечно же, победим. Поправив нужно с катаны, я еще раз оглядел наши отряды и облегченно выдохнул, заметив справа от себя кошку. Неко выглядело странно. Силуэт девочки словно размылся и стал прозрачнее. Это было особенно хорошо заметно в на лес в темноте. На лице кошки застыло грустное выражение. Руками она теребила подол своего платьяца, И тут даже ежу было понятно, что что-то произошло. «Нет, зная Неко, это может быть что угодно. Но мне ее вид совсем не понравился». «Что-то случилось?» — поинтересовался я, украсительно приподняв бровь. «Чего ты такая грустная?» «Я слушала древо», — насупившись, ответила девочка. «Мне нужно будет уйти. Я пришла попрощаться». «Куда уйти? Когда?» Я нахмурился и, шагнув кошки, кошке, заглянул ей в глаза. «Объясни, что с тобой происходит?» «Какой-то грёбаный бред. Она же пару часов назад говорила нормально. А тут опять эти чертовы заикания». Мне казалось, что в лесу эти превращения уже наконец закончатся, но вот оно опять, и хрен пойми, что с этим делать. — Не знаю, куда. — опустив взгляд, девочка всхлипнула. — Не знаю, когда, но скоро. Может быть, час, может быть, три. Трево меня заберет. Это как заберет? уточнил я. И, ища поддержки, посмотрел на стоящую неподалёку лисицу. «Да, Неко, расскажи». Эйка, по лицу которой было видно, что она понимает в происходящем не больше меня, приблизилась и осторожно поинтересовалась. «Как именно оно тебя заберет и когда ты вернешься обратно?» «Не знаю как». Опустив взгляд, промурлыкала девочка. «Я просто исчезну, и, может быть, появлюсь, когда проснется древо судьбы». «Никаких «может быть», — мысленно выматерившись, выдохнул я. Ты обязательно вернешься. Мы тебя будем ждать. Нет, но ну вот какого хрена оно происходит сейчас? Что не так? Почему? Нет, я понимал, что Неку изменится, но почему ей нужно уйти? И опять тут замешано древо судьбы. Без него ведь никак. Впрочем, Неку сказала, что может вернуться, а значит, все будет в порядке. Если вдруг не вернется, я сам ее найду и верну. Спасибо. Я постараюсь вернуться. Наку грустно улыбнулась, и в этот момент вдали над лесом появилось темно-багровое зарево. Ну вот, начинается, мысленно произнес брат, и, подойдя к нам, достал из воздуха свой канабу. Уперев оружие боевой частью в землю, он кивнул в сторону леса и скосил взгляд на меня. Быстро же они! Я думал, придут часа через два. Готовимся! рявкнул за спиной Кояма. Вставать, пока не обязательно! Сидите и ждите команды! Ну да, самурай прав тут не компьютерная игра, и до нас в ближайшие часы дело вряд ли дойдет. Средневековое сражения штука не быстрая, даже с применением магии. После слов Коямы бойцы принялись негромко переговариваться, со всех сторон донеслись голоса десятников. Йокой из приданных отрядов никак не отреагировали на изменение обстановки. Ну, загорелась над лесом какая-то дрянь. Хрена ли тут напрягаться. Зарево тем временем осветило уже треть видимого неба, и в нем появились Минут примерно через десять широкий участок лесу впереди вспыхнул багряным пламенем и сгорел на глазах. Гарь вскоре осела, и мы увидели огромную армию мертвых. Сару не ошибся с подсчетами. Тварей было так много, что они буквально текли полноводной серой рекой. Тут и там над толпой возвышались туши Бадмонта, которые, покачиваясь на ходу, размеренно шли со своими отрядами. При виде такого количества нежити народ ожидаемо зашумел. Нори присвистнул и, усмехнувшись, покачал головой. Грубо из за спиной Китсуны. И Оша обречённо вздохнул. «Нет, понятно, все прекрасно знали, что тварь идет до хрена. Но одно дело знать и совсем другое увидеть». Пройдя последние метры по коридору между деревьями, вся эта гигантская толпа хлынула на поле и, растекшись по сторонам, пошла на оборотней широким фронтом. Одновременно с этим над торчащими из земли корнями синего древа появилась светлая дымка. Быстро поднявшись по стволу, эта непонятная субстанция перекинулась на ветви и, пробежав по ним в разные стороны, обрушилась вниз липкими прозрачными шторками. Как раз в том месте, где из земли торчали ветки с веревками, Со стороны стоящих впереди оборотней донеслись крики команд, и отряды пришли в движение. От Отсветилище было сложно увидеть, что, собственно, там происходит, но, скорее всего, это обычное перестроение. Армия выравнивает ряды, растягивается по фронту вдоль появившегося щита. Наблюдая за этими перестроениями, я вдруг заметил, что над колышущейся массой нежити небо пересекли какие-то темные полосы, метрах двадцати пяти над передними рядами наступающей армии. Прямо на глазах эти полосы слились в здоровенное черное пятно, из которого вылетела целая туча крылатых уродов. Словно истребители пришельцев из корабля матки в грёбаном американском боевике. Те самые твари, что чуть не убили меня в темном лесу, только здесь их было несколько сотен. Вот же! Потрясенно выдохнул брат. Поляну перед святилищем огласили ругательство. Оборотни из преданных отрядов повскакивали на ноги и подобрав земли луки, мгновенно изготовились для стрельбы. Без команды! Зачарованными! рявкнул за спиной Кояма. Но все эти приготовления не понадобились, поскольку фантастический фильм впереди еще только начался. Едва крылатые твари покрыли половину расстояния до щита, из земли взлетели сотни осветительных ракет. Я не знаю, как еще такое назвать, но выглядело оно потрясающе. Взлетев метров на тридцать от земли, ракеты распались на десятки разноцветных огней, которые метнулись к крылатым тварям. И поляну огласили радостные крики Йокой. Вот что будет, если из сотни пушек зарядить дробью по стае взлетевших над лесом ворон? Помню, Неко очень хорошо перехватывала этих уродов в том храме. Но кошка была одна, а здесь защитников несколько сотен. Тем временем твари все еще продолжали вылетать из пятна на заклинание. В вышине метались разноцветные камни, роняя на голову наступающей армии груды гнилых останков. Некоторые из идущих в толпе Бадмонта швыряли в небо какие-то заклинания, но своим помочь они не могли, и избиение продолжалось. Со стороны это выглядело охренеть как эпично. Огромная толпа наступающих монстров, строй оборотни впереди, салатовые переливы щита и мечущиеся в небе огни. «Не знаю». Но Сару в разговоре почему-то даже не вспомнил о возможности нападения с воздуха. Скорее всего, он был стопроцентно уверен в своем ПВО. Странным было еще и то, что останки, падающие с неба перед наступающей армией, не рассыпались пеплом, как это было в мрачном лесу, а словно бы проваливались под землю. И не то, чтобы меня очень уж занимали все эти магические загадки. Но когда ты вот так стоишь, и тебе особо нечем заняться, начинаешь задумываться о всякой херне. Тут ведь не об исчезающих трупах нужно заморачиваться, а о том, как Ками смогут остановить многотысячную толпу. Ведь если это случится, оборотни просто сомнут. Отсюда со своим зрением я прекрасно видел перекошенные рожи уродов из первых рядов. Они ведь только издали кажутся толпой. Но при приближении это не так. Нежить разбита на большие отряды, которые сами по себе не очень отличаются от толпы. Но, скорее всего, могут действовать независимо друг от друга. Впереди, грузно переваливаясь на ходу, идут мертвые они. Тела и морды чудовищ изъедены язвами, и в некоторых местах прогнили до костей. В глазах горит синий магический свет, на плечах прожавившая канабу. Да, наверное, мертвые уступают живым в боевых качествах, но они не чувствуют боли. И не просто же так Сигет поставил этих тварей впереди своего войска. У Йокой нет щитов и рыцарской конницы. И если камень не выстоит, все закончится за пару часов». Самураи и оборотни замерли, заворожённо наблюдая за происходящим. Над площадкой перед святилищем висела мертвая тишина. Было слышно, как Иоши шепчет какие-то мантры и завывает в кроне над головой внезапно поднявшийся ветер. Когда нежити оставалось до счета не больше четверти километра, и прозрачную пленку защиты окрасили черные кляксы пущенных тварями заклинаний, на пути наступающей армии выросла сплошная стена столетнего леса. Из тонких палок с веревками и узелками с флажками. «Стволы в пять обхватов и метров по десять в высоту, как в каком-то мультфильме». Впрочем, на этом трэш не закончился. Из появившихся стволов с треском вылезли толстые ветви. Деревья на глазах превратились в безголовых гуманоидов и чудовищных пауков, очень похожих на шагающих роботов. Вырвав из земли свои корни, деревянные монстры пошли навстречу армии нежити, а на их месте тут же выросли новые. «Эн мля!» «Ну да», — усмехнувшись, покачал головой я и чего бы мне сразу не догадаться. «Энты?» Нори с видимым усилием оторвал взгляд от происходящего на поле и рассеянно посмотрел на меня. «Ты о чем, брат? Я о тех шагающих деревяшках», указав рукой впереди, пояснил я. «В том мире, из которого я сюда прибыл, таких называли энтами. Сказка, в смысле, называли. В реальности их не существовало». «Ты знаешь, Таро, кино Сенша для нас — это такая же сказка». Заворожённо наблюдая за очередной волной деревянных чудовищ, негромко произнесла Китсуне. «Подозревая, что из всех находящихся здесь их видели очень немногие, ведь без хозяина леса камни не могли воплотиться в пристанищах». Тем временем за каких-то пару минут из земли вылезло несколько тысяч деревянных чудовищ, и они все продолжали расти, как воины в мифе про аргонавтов. По километровому фронту сплошной стеной. Кино Сенши, так назвала этих энтов лисица, поднимались из земли, обрастали толстыми ветками, пришли вперед тяжело покачиваясь на ходу. «Мне страшно, но я счастлива, что мы с тобой здесь», взяв мужа за руку, прошептала юная императрица. «Это правильно». Услышав слова Асуки, Мика оторвала взгляд от поля, посмотрела на меня и подмигнула. В глазах волчицы я прочел обещание. «Ага, самое время для таких взглядов. Мы ж тут все адреналиновые наркоманы, и с этим ничего не поделать». Ну, быть может, кроме Иоши, хотя енот тоже тот еще кадр. Не успел я подумать об этом, как Поле огласил яростный рев тысяч глоток. Они первых рядов сорвались с плеч Канабу и резко ускорились. «Ну да, некоторые ходячие трупы способны орать похлеще живых», — хмыкнул про себя я. И в этот миг мир содрогнулся от грохота столкнувшейся армии. Одновременно с этим оборотни из первых рядов атаковали твари заклинаниями. И на Поле наступил салатовый день почти как тогда, ночью в святилище Сару. Отстрелявшиеся Йокой, поймав откат, ушли за спина товарищам. Над армией пронеслись короткие команды сотников, и внежить пошла следующая волна взглянаний. Это было чудовищно и безумно красиво. Грохот ударов железа дерева, оглушительный треск, рев атакующих тварей. Шум стоял такой, что его было слышно, наверное, во всех уголках синего леса. Отсюда не было видно, что конкретно происходит впереди. Но учитывая, что ни одна мертвая тварь не прошла сквозь строй защитников, можно было предположить, что все получилось. Канабу оружие страшное, но иди постучи стальной дубиной по дереву. Воплощенные камни остановили стотысячную армию, не пропуская мертвых к щиту. Оборот не сменяясь, атаковали твари всеми видами заклинаний, и продолжаться это могло сколько угодно долго. Ведь здесь на священной поляне сила восстанавливалась очень быстро, и с учетом ротации она просто не могла закончиться. Эти мужчины и женщины, их прадеды, деды, отцы, всю жизнь готовились к этому бою. Ненавидели, тренировались и знали, что битва когда-то случится. И они не устанут, скорее умрут. Вот даже не знаю. Наверное, хорошо, что у меня на руках цепь, и я не могу пропустить сквозь себя эту бурю эмоций. На лицах Йока решимость и уверенность смешались с неприкрытой досадой. И не только у преданных, но и у тех, что стояли рядом со мной. Мика, Эйка, Асука и даже Иоши мыслями были где-то там впереди. Впрочем, ничего еще не закончилось. Бой в самом разгаре. И может случиться любое дерьмо. Да, наверное. Но мне очень хочется верить, что владыка ненависти просчитался, и мертвые сюда не дойдут».